Прелестная пора. В осенний день, Плестая, как стекло, Потрескивая крыльями стрекозы, Над лугом вьются. Воредишь глядится сосновый лес, И тот, что отражен, Яснее настоящего. Опавшим листом шурша Брожу я по тропам, Где быстрым шелковистым поцелуем Луч паутины по лицу пройдет и вспыхнет радугой. А небо, небо сплошь синее, насыщенное светом, И нежит землю, и земли не видит. Задумчивый в усадьбу возвращаюсь. В гостиной печь затоплена, и в вазах мясистые теснятся Георгины. Пишу стихи, валяюсь на диване, и все слова без цвета и без веса, не те слова, что в будущем найдет воспоминание. В комнате соседней играют в бикс, прерывисто по капле, по капельке сбегает тонкий звон. Как перед тем, чтобы на зиму уехать, в гербарий на шершавую страницу — Кладешь очаровательно увядший кленовый лист, Полоской бумаги приклеиваешь стебель, Пишешь дату, чтоб вновь раскрыть Альбом благоуханный, да вспомнить Деревенский сад, найдя багряный лист Оранжевый по краю. Так некогда, осенний ясный день, Я сохранил и ныне им любуюсь. 1926 год.